Глава 11 Я работала в салоне уже две недели, может, чуть больше. Ничего такого страшного или отвратительного там не происходило. Клиенты в основном были адекватные. Самым противным был, пожалуй, первый клиент, Дорохов. Поэтому я немного успокоилась и продолжала работать дальше. Хотя, конечно, это не было работой моей мечты. Вечерами я вспоминала о том, как составляла для Сёмы дела — Готовила ему речи к ответственным выступлениям, рылась в доказательствах. И у меня что-то внутри обрывалось. Мне хотелось туда, обратно. Честно говоря, я уже смирилась и понимала, что раз уж жизнь пошла по другому пути, значит, это было нужно. И в первую очередь для меня. Сегодня Светлану попросили заменить кого-то из девочек. Я оставалась одна, хотя по срокам не должна была. Слишком рано. Но Светлана спокойно сказала, что я уже вполне могу справиться а если что, позову ее по внутренней связи. Я очень сильно волновалась, потому что именно в этот момент остаться наедине с каким-нибудь Дороховым для меня было страшнее всего. И когда я увидела, что в дверь входит Данечка Гуревич, я чуть на пол не рухнула от радости и удивления. «Лилечка, дорогая, как же я рад тебя видеть, солнце мое! Он поцеловал сначала одну кисть моей руки, затем другую. Я еще долго не могла вдохнуть или выдохнуть, Меньше всего я ожидал увидеть здесь Даню. Салон с его расценками был для очень уж обеспеченных людей. Дане точно здесь было делать нечего. Потом появилась мысль, откуда он мог знать, где я работаю. Даня названивал мне все эти две недели, и я тщательно оберегала его от этой информации. Во-первых, знала, что он расстроится, потому что новая работа была точно не моего уровня и склада ума, и Даниил это прекрасно понимал во вторых не хотела давать какой то информации семену а поскольку они работали вместе так или иначе это могло просочиться даня скажи мне одно как ты узнал где я работаю тот хитро прищурился не так то уж мы и просты ты же помнишь связи есть везде я махнула рукой ладно скажи честно ты пришел ко мне просто так или все таки решил приодеться даня всплеснула руками готов приобрести набор Как у вас это называется капсула, чтобы выглядеть на судах достойно и максимально презентабельно? Я же лучший, как ты считаешь? Я на секунду замешкалась. Вот что ему ответить: ты лучший или лучший Сёма или Сёма лучший благодаря мне? Тут я позиций своих сдавать была не намерена и умолять своих достоинств тоже. Данечка, давай перейдем к делу. Свернула я эту бесполезную дискуссию. Тебе нужны классические костюмы, сорочки строгих тонов и, естественно, обувь. Дани схватился за голову. Господи, разве я раньше об этом задумывался? У меня был костюм, в котором я заканчивал институт. В нем пришел на выпускной. В нем потом вел и свои речи в суде. Как видишь, не поправился, не похудел, остался таким, как был. Он повернулся передо мной и перед зеркалом. «Данечка, успокойся и не суетись так. А сейчас мы все для тебя выберем и решим». Я просто заметила, как Даня начал взмахивать руками и как изменился его голос, переходя на тонкие вибрации. «Присаживайся вот сюда. Сейчас я подыщу тебе все, что нужно. Я уверена, тебе понравится». На самом деле, за эти две недели Света, несмотря на нашу с ней разницу в менталитете, отлично со мной поработала. Я стала разбираться в брендах и престижности одежды. Тем более, что готовые капсулы существовали у нас и раньше. Я быстро подобрала Дане по размеру все, что, на мой взгляд, подходило к его типажу, примерно представляя, как это будет выглядеть на нем при выступлениях в суде. Коричневый костюм, черный классический и два синих. Впрочем, потом я забеспокоилась о цене. «Данечка, это не перебор. Может, ты выберешь из этого что-то одно? Ну, максимум два» потому что здесь очень дорого». Даня взмахнула руками. «Лилечка, не беспокойся. Деньги есть. Мне нравится все, я беру. Ты стало очень здорово разбираться в этом прикиде, или как оно называется. Но у меня к тебе будет одна большая просьба». Даня сделала паузу, я пожала плечами. «Ну, конечно, я постараюсь сделать для тебя все, что в моих силах». «А что случилось?» Я сделала паузу. Происходящее меня начинало слегка напрягать. Даня ответил, «Я прошу тебя стать моим личным помощником». Я растерялась, потому что вообще не поняла, о чем он говорит. «Ты вообще про что? Я ушла от Семёна, чтобы быть от него подальше, а ты предлагаешь мне встречаться с ним каждый день на фирме». на выражение лица приобрело неприятный оттенок. «Лиля, вы с ним расстались». Эта история завершена, все кончено. Почему ты должна лишаться хорошей работы? Ты знаешь, сколько я готов платить помощникам? Твой салон здесь рядом не стоял. Попасть в Юриат, конечно, было мечтой. Покорением Эвереста. Или какие там еще есть вершины мира. Да, я очень хотела. Но вот это все. Даня, ты знаешь, мне нужно подумать. И, пожалуйста, не дави на меня. Возможно, да, я отвечу согласием... «Ну, давай пока что разберемся с твоей одеждой». Когда он ушел, я немедленно набрала Галку с привычным уже вопросом «что делать?». Не то, чтобы я не понимала, как мне поступить. На предложение в глубине души я уже согласилась, но мне хотелось, чтобы меня поддержали, что ли. Галя помолчала. «А ты сможешь, работая каждый день с Сёмкой, не вернуться потом к нему?» «Ни за что. Здесь я была очень категорична». «Абсолютно точно этого не будет. Могу тебя заверить». «Что там нового с твоим сладеньким пирожочком? Не объявлялся?» Галь спрашивала меня об этом каждый день. Я уже сама не знала, хочу ли я, чтобы Слава написал или позвонил. Пока что его не было. Видимо, наша история была точно закончена. Я по-прежнему ходила гулять в парк каждый день, кормила уток, но ни Славы, ни его жены, выгуливающих Герду, я не видела». «Знаешь, Галя, пойду-ка я прогуляюсь, воздухом подышу. И вообще мне нужно понять, действительно ли я готова уйти из салона». Тут в экране Галя подпрыгнула. Это выглядело довольно смешно, но привычно. «Слушай, подруга, ну ты совсем с ума сошла! Это работа твоей мечты! Тебе дают возможность, пусть даже твой противный Данечка!» К слову, Галя почему-то не любила Данечку. Чисто интуитивно. Никогда в жизни они с ним не встречались, Подруга втолковывала мне те мысли, которые я проговаривала внутренне, которыми убеждала себя. Ну и ладно, и пойду, кивнула я. Правда, уже и к салону привыкла, но адвокатура это мое все. Я к этому шла всю жизнь. Галя перебила меня. Еще и на Сему своего работала, не покладая рук. Днем для него готовила, убирала, стирала, а ночами выписывала ему документы. Я решительно кивнула. Да правда, плевать на Сему. Пойду работать с Даней. Вряд ли такая возможность еще представится. Да и не каждому такое дается. И если уж Данька мне это предложил, значит, надо соглашаться». Галка кивнула. «Давай, умница моя. Иди покорми своих уточек, успокойся, перевари все, особенно про новую работу». Собралась я быстро. Натянула джинсы, легкую толстовку, ветровку, взяла пакетик с геркулесом для уток и вышла из дома. Было немного холодно, Хотя до этого погода стояла прекрасная, и я каждый день гуляла. Не меньше двух часов. Как хорошо, что я выбрала это место для жилья. Просто повезло. Этот волшебный парк рядом с домом. Остановившись на мостике, я кинула первую горсть хлопьев в воду. Утки, громко крякая, стали подплывать и хватать уже привычное угощение. «Здравствуйте», — раздался женский голос. Я обернулась. Ко мне рвалась «Герда». Со мной очень мило поздоровалась Славина жена, а сам слава шел рядом, не глядя на меня. Где-то в глубине души мне хотелось повернуть ему голову до щелчка. Было больновато, но все-таки терпимо. Я еще не успела в него так уж сильно влюбиться. Здравствуйте, помахала я рукой, надеясь, что мое лицо не выдает никаких чувств, помахала и Герди. Привет, собачка. Нужно было не забыть, что я не знаю, как ее зовут. Когда Слава с женой и с Гердой прошли мимо меня, я почувствовала, как у меня противно дрожат колени. Не хочу, не хочу даже думать об этом. Зачем я вообще во все это ввязалась? И я решила никому никогда об этом не рассказывать. В этот самый миг я поняла, что я действительно готова пойти работать в Юриат, потому что поняла, ничего более унизительного со мной произойти больше не может. Как же я ошибалась.